Глава шестнадцатая. Базиль. Как только я сел помолиться в своих покоях, из бирюзовых клочьев тумана материализовалась Саурва. На этот раз я не струсил. Я посмотрел на демоницу, чувствуя несгибаемую веру в свои пути цель. Саурва уставилась на меня и провела рукой между грудями без сосков. Ты уже придумал, кого превратишь в Михея Железного? Это еще кто? Какой-нибудь свинопас? Он великий полководец. Никто лучше него не разбирается в аркебузах и бомбардах. Боюсь, без него тебе не победить, папочка. Я сам великий полководец. Не на этих войнах. Саурва хихикнула и скользнула пальцем ниже, к бесформенному пупку. Тебя вот-вот убьют, а ты этого даже не понимаешь. И кто же меня убьет? Кева. Мак, носящий на себе самого архангела. Я посмеялся над самой мыслью носить на себе бога. Тот, что носит непробиваемые черные доспехи, — пояснила Саурва, — который орудует разрушительным черным клинком. А этот? Я справлялся и с более грозными врагами. Какая смешная бравада. Падшая сунула руку за спину и вытащила кинжал прямо из воздуха. Белое лезвие сверкало безукоризненно белым светом. Это сокрушит его доспехи. Это же жемчужное сияние меня заворожило. Слеза Архангела! Мы хранили слезу Архангела под Ангельским холмом. Это сверкающее белое яйцо размером с карету, как говорят, создано из сетований Архангела на состояние всего сущего. Какая чудовищная ложь! Источником послужил вовсе не Архангел. Совсем наоборот, это оружие, предназначенное для уничтожения Ангелов. Она бросила кинжал на ковер. Я его не подобрал. «Вскоре мы взломаем каменные двери в храм Хисти», — сказал я. «Это тебя устроит, верно?» «В каком смысле? Объясни свои намерения яснее, папа». «После того, как мы перебьем всех, кто находится в храме, полностью очистим его, ты получишь его и зелтурию. Верни Дорана, и тогда мы уйдем». Я не возражаю, чтобы ты выходил из кровавого тумана, заключал союзы и получал припасы, если ты намерен вернуться. Теперь твой дом здесь. Этот проклятый город никогда не будет моим домом. Моим людям надоело вдыхать кровь». О! Из ее глаз покатились кровавые слезы. «Испытание оказалось слишком трудным для тебя, папочка. Хочешь, обниму тебя. Приласкаю». «Только не ты». Я повернулся к ней спиной. «Твой мозг совсем раскис. Ты не можешь уехать». В ее голосе звучали нестройные демонические нотки. «Открыть двери храма — это только начало. Ты должен открыть и врата, а это куда сложнее. И тебя избрали для этой задачи». «Когда правил император из семьи Сатурнусов, он избрал меня, чтобы я стер грязь с его сапог после гонок на колесницах». «И знаешь, что я сделал, захватив трон?» «Заставил его сожрать мои грязные сапоги, а потом отрезал ему уши, выколол глаза и бросил его в сияющий пролив, привязав к ногам серебряные слитки, которые он так вожделел. Мне до сих пор интересно, каково это тонуть, когда ты не видишь и не слышишь?» Я посмотрел на демоницу. «То, что избрали для меня другие, не имеет значения». «Даже несотворенный?» — спросила Саурова: Пелеспящая, хавва, кровавая звезда, утренняя звезда. Где начинается одно существо и заканчивается другое? Что означает одно слово и не означают другие? Какая разница, если на ваших языках невозможно описать даже тень божества? Вы как свиньи, копошащиеся в звездах. Я не сумел скрыть дрожь. Я стер с глаз кровь от тумана, собравшегося в глазницах и ноздрях. «Почему вдруг это произошло так внезапно? Почему это происходит лишь с определенными людьми? Найди какого-нибудь дурачка, чтобы открыл тебе эти вонючие врата. Может, это сделает тот Михей? Забери свою книгу и выясни наконец. Мною ты не попользуешься. Это я использую других, а не наоборот». «Нет, папа». Она подплыла ближе, почти уткнувшись в меня носом. Я оттолкнул бы ее, но боялся прикоснуться к ледяной коже. «Ты должен исполнить свое предназначение. Только посмотри, как я изо всех сил стараюсь выполнить свое». «Я свободный человек, которого наделил свободой воли Архангел, подаривший нам все хорошее, что существует в этом кошмарном мире. Я грешил и отягчал душу, но доброта Архангела указывает путь к прощению, всегда открытый. Я решил идти по нему». Я отказываюсь выбирать твой путь. Никакие вопли и слова не отпустят тебе грехи. И, кстати, я размышляю о том, как твои грехи скажутся на бедняге Дорани. Он был так разочарован, когда я сказала ему, что он никогда не вернется домой. Тем больше веселья для нас с сестрами. Я видел, как наемники Сатурнуса надругались над моей матерью и младшим братом, а потом рассекли их пополам, причем в храме. «Думаешь, меня легко испугать? Давай, играй с жизнью моего сына. Я не изменю решение». «Я играю не с его жизнью, а с его бессмертной душой. Готов ли ты обречь ее на вечные муки, только чтобы спастись от заслуженной расплаты? Что ты за отец?» Она приложила руку к сердцу, хотя я сомневался в его наличии. «Мне стыдно, что я произошла от твоего семени». Я судорожно вдохнул. В конце концов, зло не победит. Ты выбрала не ту сторону. Как твой отец, я еще больше тебя стыжусь». Саурва опустилась на колени. Третий глаз, спрятавшийся у нее на затылке, открылся и закрылся. Она подобрала сияющий кинжал и сунула мне в руки. «Может, мы и стыдимся друг друга, но ты все равно мой папочка. Не умирай!» Я сунул кинжал за пояс и вышел. Легионеры, многие уже в золоченых доспехах гулямов, разместили взрывчатку сиры у разукрашенных дверей из песчаника, ведущих в храм Хисти. «Эта штука и правда сработает, как она говорила?» — спросил я Геракона, когда мы встали за несколькими перевернутыми телегами. «Да, государь-император, она чем-то напоминает липкий огонь гильдии пиромантов». «Будь они неладны, они отказались признать меня императором, и я их сжег» только сначала медленно отрезал у всех пальцы на руках и ногах. Они унесли свои секреты в могилу, вместе с моим уважением за стойкость. Мы еще немного попятились на случай, если обломки полетят в нашу сторону. Я встал у входа в другой храм. Геракон шагнул вперед, поджег стрелу из горящей бочки, прищурился и прицелился. «Стой — Стой! — сказал я. Маркос и Томус только что подошли с другой улицы и встали рядом со мной. Легионеры смотрели на меня с каменным выражением, как обычно. Мы уже много дней вдыхали эту вонь и туман. По усталым, измазанным в крови лицам моих воинов я понимал, что больше терпеть невозможно. Но если мы встанем на этот путь, разобьем эти двери, если ворвемся внутрь и всех перебьем, какому богу мы будем служить? Архангелу или Несотворенному? Несмотря на сомнения, я должен был внести ясность для своих воинов. И хотя я не жаждал получить ключ к вратам, мне нужен был ключ для выхода из Зилтурии, И этот ключ головы Кярса и Като, как четко дала понять Сира. Я кивнул Геракону. «Давай!» Он выпустил пылающую стрелу. Когда она попала в горшок со взрывчаткой, и замерцал огонек. Гора загрохотала. Песчаник взвыл с оглушительной яростью и порыв ветра вытолкнул красный туман наружу, очистив воздух. Запахло пылью и серой. Огромная каменная дверь осыпалась горой щебня. Перед нами открылось сумрачное пространство внутри, и оттуда раздались хлопки. Бум-бум-бум! Под ритм барабана нас встретил огонь аркебуз, как и говорил Амрос. Я подал сигнал первой волне атакующих. Центурия самых молодых легионеров, все моложе 18, подняла копья и знамя, а затем с боевым кличем хлынула в устье пещеры. Учитывая неопытность бойцов, я решил пожертвовать ими ради второй волны, элиты. Количество жертв будет зависеть от того, сколько у врагов пуль, стрел и солдат. Мне нравилось обучать молодежь, и я знал каждого по имени. Знал, кто из них женат и уже завел детей. Знал, за какую команду они болеют на гонках колесниц, синюю или зеленую, и не пытался никого склонить на ту или иную сторону. Я понимал, что приношу их в жертву, и за этот грех гореть мне в адском пламени, если цель того не стоила. За моей спиной раздался грохот. Я обернулся и увидел воина в черных доспехах и со странной яркой птицей на плечах. У птицы было лицо прекрасного юноши. Впервые увидев, как это существо наблюдает за мной, я решил, что кровавый туман наслал на меня безумие. Я вытащил кинжал с белым лезвием. Черный воин замер, позволив моим людям его окружить, нацелившись копьями, стрелами и аркибузами. Я жестом велел им не нападать. «Скажи ему, что я хочу поговорить», — попросил я Маркуса. Тот перевел мои слова на Парамейский. Черный рыцарь взмахнул ибеновый саблей, проведя полный круг, и воздух завибрировал. Мои люди отпрянули. А потом он заговорил мрачным голосом демона. «Почему ты не скажешь своим людям, кому служишь на самом деле?» — перевел Маркус. «Не Архангел перенес тебя в наше время, а спящее. Спящее. Саурва упоминала ее. Сказала, что понять и осознать, чем она отличается от несотворенного, невозможно, в особенности для нас. «А ты кому служишь?» — спросил я. «Я служу лад». «Ну, конечно, как же иначе?» Его внезапное появление отвлекло меня от первой волны атаки. Когда дым от аркибус развеялся, на груди щебня у входа в храм лежали изрешеченные тела наших молодых воинов. Многие выли от боли. Легионеры пытались оттащить их к лекарям и сами попали под огонь аркибус. Я не стал на это отвлекаться, поскольку черный демон мог ударить в любую секунду. Я поднял кинжал к груди. «Но этого ты боишься. Ты знаешь, что это». «Слеза Архангела. Когда-то я владел ее частичкой». «Правда? И что ты с ней сделал?» «Уничтожил черную руку Михея Железного». «Опять это имя». Черный демон знал этого Михея и даже сражался с ним. «Останови нападение на святой храм», — сказал он. «Позволь тем, кто внутри, спокойно уйти, и тогда я сохраню тебе жизнь». «Как щедро!» — фыркнул я. «Но с какой стати мне заключать с тобой сделку? Конечно, ты равен целой армии, но всех не убьешь. Даже ты устанешь размахивать саблей. А кроме того, у меня есть оружие, которое сокрушит твои доспехи». Я махнул рукой в направлении южного прохода. «Давай рассуждать здраво. Снаружи ждет целая орда. Нас не пропустят, если мы не отдадим головы двух человек, находящихся в храме. И как же я сделаю это, если ты просишь меня о противоположном?» Черный воин долго молчал, а потом ответил уже мягче. «Ты должен заплатить и мне. Я ищу женщину с рыжими волосами». «Ага, значит, у этого демона тоже есть слабые места. Ничто так не ослабляет воина, как женщина» конечно, не считая детей. «У нас сотни таких в плену. Опиши ее подробнее. Хотя это худшее место на свете для латианки, так что даже если она жива и где-то в городе, лучше ей умереть». «Тебя защищает этот кинжал», — с горечью усмехнулся демон. «И я не стану рисковать, пытаясь тебя убить. Я просто убью всех остальных, пока ты не останешься в одиночестве. Было время, когда счет убитых мной был длиннее бороды шейха» а когда я покончу с вами, дотянется до края земли. Я настроил его против себя, но нужны ли мне новые враги? В Сирой я говорил аккуратно и в результате заключил такой нужный союз. Так иди, ищи свою женщину. Я опустил белый кинжал. Клянусь архангелом, мы позволим тебе улететь отсюда вместе с ней, а взамен оставь в покое моих людей. Теперь ты решил быть щедрым? Он снова горько усмехнулся. «Ты давно мечтал покорить этот святой город. Оглядись вокруг. Посмотри на кровавое облако, которое привело тебя сюда. Ты оружие, Базиль-разрушитель, дубина злобного бога, и я тебя уничтожу». Он развернулся и пошел к храму Хисти, по-прежнему со странной птицей на плече. Легионеры расступились, как будто раздвинулись морские воды. «Этот человек, мой заклятый враг, совершенно очевидно». И угрозы убить нас следует воспринимать всерьез, учитывая тот ущерб, который он уже нанес. Однако я сокрушал и более крепкие стены. Я поманил Томуса. Он поспешил ко мне в сгущающемся кровавом тумане. «Отыщи всех рыжеволосых сучек, оставшихся в живых в этом городе», — приказал я, — «помести их под стражу, но чтоб никто их не трогал. Боюсь, для последнего приказания уже слишком поздно. И все же мы найдем ее и приручим Черного воина». Но я опасаюсь птицы. Покрой женщин вуалью, прежде чем поместишь в безопасное место. «Птицы!» — вытрачил глаза Томус. «Так легко забыть, что только я вижу этих существ». Я снисходительно усмехнулся. «Не теряй времени зря, Томус. Боюсь оно на исходе».